Глава шестьдесят восьмая. Просмотры 2747 процентов растут. Conspiracy.net. com. Последние новости об антипапах, кровоточащих ладонях, зашитых глазах. Что происходит в пальмарианской церкви? Пастырь христианских групп подтвердили информацию о том, что адмирал Луис Авило Активный приверженец польмарианской церкви и состоит в ней уже несколько лет. Живая реклама этой секты заслуженный адмирал Луис Авилла постоянно благодарит польмарианского папу за спасение и избавление от глубокой депрессии, в которой он пребывал после потери семьи в результате взрыва, устроенного в соборе. Конституционный сенат занимает нейтральную позицию в отношении религиозных учреждений. Информацию о польмарианской церкви можно посмотреть здесь. Мы информируем, вы делаете выводы. Обращаем внимание, что многие пользователи сообщают о пальмарианах сведения шокирующего характера, и мы призываем наших подписчиков помочь отделить факты от вымысла. Следующие факты сообщены нашим лучшим информатором Монте Собака iglesia.org, который в течение сегодняшнего вечера доказал, что ему можно доверять. И все же мы призываем всех пользователей подтвердить их или опровергнуть. Факты. Пальмарианский папа Климент потерял оба глаза в автомобильной аварии в 1976 году и потом в течение десяти лет совершал службы с зашитыми глазами. У папы Климента были стигматы на обеих ладонях, которые регулярно кровоточили, когда его посещали видения. Несколько пальмарианских пап были офицерами испанской армии и королистами по своим убеждениям. В ряде общин прихожанам Пальмарианской церкви запрещено общаться с членами собственных семей, В некоторых общинах зафиксированы случаи смерти от голода и физических истязаний. Пальмарианам запрещено: первое, читать книги, написанные не пальмарианами; второе, посещать свадьбы или похороны не пальмариан; третье, посещать бассейны, пляжи, макшерские поединки, дансинги, а также любые места, где есть рождественская елка или изображение Санта Клауса. Пальмариане верят, что в 2000 году родился антихрист. Пальмарианские общины существуют в США, Канаде, Германии, Австрии и Ирландии.